Александр Серафимович Медведь Глава 1 На самом берегу стояла великолепная дача, похожая на белый дворец. В ней жили господа. Да и не жили. Они всё время проводили за границей, и дача стояла пустая. Но её охраняли и за ней ухаживали. Из-за этого во дворе жило много народу: дворники, сторожи, кучеры, садовники, горничные, лакеи. Жил в сторожах Рязанский крестьянин, переселившийся года 2 назад на Кавказ с большой семьёй. В старшему Галактиону 14 лет. Жена крепкая российская женщина, хорошая работница, вот уж полтора года лежит жёлтая и раздувшаяся от злой кавказской лихорадки. И слабым, замученным голосом все скрипит. — Галаш, сынок, ты бы мне медвежатинки добыл, что ли? Так и вертит в носу, так и вертит. Кабы съела кусочек, поздоровела бы, гляди. Уж так-то хочется, так-то хочется. — Жалко Галактиону матке. Да как добудешь? За эти два года он отлично выучился стрелять. Да на медведя тяц не пускает, и некогда то винограды вскапывать, то в огороде, то скалу порохом взрывать. От работы некогда и оторваться. От дачи в одну сторону тянулось бесконечное синее море, а сзади, возвышаясь друг над другом, уходили в небо горы. Ближние были густозеленые. Покрытые дремучими лесами, дальше синели затянутые фиолетовой дымкой, а за ними громоздились белые как сахар снеговые хребты. Леса и горы тут пустынны, редко встретишь человека. Но тут своя жизнь, своё население. Бродят грациозные козы, а за ними серой толпой, низко опустив лобастые головы, волки. Одиноко разгуливают медведи, деловитые, наблюдательные, всё примечающие, ко всему прислушивающиеся. Прыгают по деревьям белки. Раздвигая кусты могучей грудью, с треском проходят огромные, с чудовищно косматыми плечами зубры, которых во всём мире осталась только горсточка на Кавказе. Много по кавказским горам и лесам звериного и птичьего населения охотнику тут раздолье. Много и гадов всяких. В траве, в каменистых щелях извиваются гадюки, на припёке греются маленькие красные змейки, от укуса которых человек и зверь быстро умирают. На камнях выползают греться смертоносные скорпионы, похожие на рака. Бегают проворные сколопендры, многоножки, и серые ядовитые фаланги, похожие на большого длинного паука, охотятся на мух, ловко хватая длинными мохнатыми лапами. Глава 2. Рано утром в воскресенье ещё солнце не вставало. Галактион потихоньку от отца вскинул охотничий мешок с хлебом, взял подвязанный верёвочкой ружьё Мешочек с порохом и пулями и вышел. Море только что проснулось, было светлое и покойное, и еле заметно дымило тонким туманом утреннего дыхания. Прибой мягко ласково шушал, чуть набегая на мокрой глаши, тонко растекающимся зеленоватым стеклом. Косы белели вдали, не разберёшь, крыльья ли чаек, рыбачьи ли пруса. Галактион пошёл по знакомой тропке, уходившей в горы. Лес тоже только недавно проснулся и стоял свежий, прохладный, в утреннем уборе алмазно дрожащей росы. Долго он шёл, поднимаясь выше и выше. На тропёнке, загораживая её всю, показалась маленькая горская лошадь. Её не видно было под огромными, перекинутыми через деревянное седло чувалами, набитыми древесным углем. За ней также осторожно и привычно, ступая по каменистой тропинке, гуськом шли еще три лошади, с качающимися по бокам огромными чувалами. На четвертой, свесив длинные ноги, почти до земли ехал знакомый грузин Давид Магарадзе. Увидев Галактиона, он улыбнулся, ласково и приветливо кивая головой, и заговорил, останавливая лошадь, чисто по-русски, лишь... с легким акцентом «Здравствуй», на охоту собрался. Передние лошади сами остановились, от их дыхания чуть шевелились по бокам огромные чувалы, а на белый хрящеватый камень тоненькой стройкой посыпалась угольная пыль. «Эх, вот работа у меня сейчас, а то б с тобой махнул. Нам зимте стадо кос видел, так и полыхнули в горы, Только камни посыпались. У Давида горели черные глаза, и он был страстный охотник. А в монастыре все просят, чтоб с ружьем прийти. Медведи одолевают. Сад весь пообломали. «Хе -хе — Хе-хе-хе! — гортанно крикнул он. Шевельнулись чувалы. Тронулась передняя лошадь. За ней вторая, третья. Поехал и Давид, подталкивая ногами под брюхо. Ляско кивая мальчику головой. Вот на повороте на минуту показались растопыренные по бокам чувалы и скрылись. Галактион остался один. Издале данёсся голос Давида. В монастырь зайди, просили. Ладно. Деревья неподвижно стояли. В ветвях гомозили птицы. В верхушке тронуло взошедшее солнце. Долго мальчик карабкался, хватаясь за ветви и выступившие корни. Из-под ног сорвались камни и прыгая катились вниз, а с алба падали крупные капли пота. Часа через 2, задыхаясь, с бьющимся сердцем он выбрался из лесу на каменистую площадку. Далеко внизу расстилалось синее море. Кругом стояли скалы, старые, потрескавшиеся. а высоко из расщелиной отвесной скалы тянулась, протягивая корявые ветви, уродливая сосенка. Никто не знает, как ее занесло туда и как она держалась на бесплодном камне. Гигантские обломки были причудливо наворочены, как будто жили здесь великаны и стали строить невиданные жилища. Сорвали с гор каменистые верхушки, сбросили и нагромоздили здесь, да потом раздумали. и ушли. Так все и осталось. Лишь из расщелины одиноко протягивала уродливые руки корявая сосенка. Мальчик осторожно прошел между камнями, где мелькали змеи. Площадка обрывалась отвесной стеной. Далеко внизу белело ложе высохшего ручья. Выбрался из ущелья, перевалил горный отрок, и среди синевших гор в лесной долине — открылся билевшими кельями и церковью с золотым крестом монастырь зашёл к знакомому монаху монах был откормленный краснорожий с огромным брюхом он повёл мальчика мимо пчельника кругом звенели золотисто мелькая пчёлы хотя бы мёдку дал подумал Галактион втягивая носом сладкий запах разогретого мёда Одолевают. Одолевают нас медведи, сказал монах, поправляя скуфью. Просто сладу нету. Чуть отвернёшься, но чуть двух-трёх ульев нету. Заберёт, повалит и лапой всё выгребет. И не украулиш, хитрые. Мне Давид говорил. С углём я его встретил. А недалеко встретил. До да только что стал подниматься. А вчера у нас был с углём. Просили его. Говорит, ружьё не захватил дома. А чего ж вы сами, отец, не стреляете их? Тут у вас раздолье, охота великолепная. Монах присел на срубленный пень. Нам нельзя. Устав монастырский не велит оружие в руки брать, ни топ мак кровь живую проливать. А вам можно. Вы в миру, а мы божьи дела делаем. Помолчали. Гылоктён подумал: "Боже, янств эти тут обжрётесь, народ обманываете, заставляете на себя работать. Оружие видишь, ему в руки нельзя взять, а бездельничать можно. Привыкли все чужими руками загребать". Хотелось встать и уйти, а с другой стороны уж очень хорошо было на медведе походятся. Вот садись тут в засаду, ночь светлая, луна В конце сады сливы поспели, так туда стали таскаться, все деревья пообломали. А вы, батюшка, еже убью медведя, медку дать? Матке понесу, больная-то уже. Ну, там видно будет, уклончиво ответил монах и ушёл. Глава 3. Вечером зашла луна, И сад, и лес, и горы стали волшебными. Всюду голубые тени, в просветах листвы лунное сияние. Деревья, как очарованные, и на верхушках, голубовато облеты угор зубчато чернеют леса. Отчего всё так таинственно, непонятно, всё иначе, чем днём. Коллекцион лежит на спине в густом малиннике на хавке душистой травы. которую нарвал на пчельнике. Над ним бездонный синий океан, и на нем высоко сияющая луна, и в ее сиянии звезды побледнели и попрятались. Иногда наплывает жемчужное облачко, покроет сквозя луну. Луна бежит в одну сторону, облачко в другую. Облачко дымчато растет, а луна опять одна и сияет на беспредельном синем океане. Мальчишка осторожно раздвигает малинник. Таинственно стоят чёрные деревья с распростёртыми ветвями, а в одну сторону от них тянутся голубые тени. Ни звука, ни шороха. Изредка в это сонное молчание втягивается томительный крик маленькой совы, сплюшки, невидимо летающей. Сплю, сплю. Или доносится вой, визг и крики шакалы возится в лесу. Ружье, заряженное пулей, лежит возле. Галактион заводит веки, надоело ждать. А когда открывает все то же, молчание, покой и сияющая луна. Но тени на земле передвинулись, время идет. Нет, видно, Михаил Иванович сегодня не заявится. Он решил подождать, пока луна опустится к самому лесу, и тогда уходить. Поднял глаза. У деревом стоит человек. Присмотрелся медведь на задних лапах, внимательно осматривается и нюхает воздух. Мальчик затаил дыхание. Долго глядел и нюхал медведь. Потом не спеша опустился на передние лапы, подошёл к дереву и обнюхал его со всех сторон. Опять поднялся неуклюже на задние лапы, неуклюже облапил дерево и полез. В его фигуре в движениях была медлительность, медвежья неповоротливость. Но не успел мальчик и глазом моргнуть, как медведь очутился на дереве и уселся на развилке ветвей. — Дерево низенькое, и Галактиону отлично видно каждое движение медведя. Он осторожно приладил рогулю, положил ружье. — Стрелять хорошо и близко, только надо сразу свалить, а то задерет. Медведь помахивал к себе лапой, очевидно, ловил сливы, но никак не мог поймать. Ветви тонкие, а сливы на концах веток. И когда он нагибался, всё трещало и гнулось, никак мишка не достанет слив. Он поворочился, прислушался, потом, захватив два толстых сука, стал силой трясти всё дерево. Сливы посыпались дождём. Галактион ждал. Хотелось посмотреть, что дальше будет. В ту же минуту послышалось торопливое чавканье под деревом. Глядь. А там целое семейство диких свиней. И большое семейство: папаша, мамаша, дедушка, бабушка и целый выводок поросят, больших и маленьких. Все они торопливо подбирали с земли сливы, вкусно чавкая. Медведь еще два раза сильно тряхнул дерево и стал спускаться, перехватывая ствол лапами. Только коснулся земли, свиньи прыснули в кусты, и медведь с удивлением стал обнюхивать пустую землю, всю пропитанную запахом свиных следов. Походил, походил, посмотрел в одну сторону, в другую — никого. Лишь круглая ясная луна на высоком небе до да горы неровно вырезается зубчатым лесом на верхушках, да голубые тени от деревьев ещё более передвинулись. Мешок недовольно поурчал, я опять полез на дерево, а свиньи тот как тут все расположились кольцом, осторожно похрюкивая в ожидании. Медведь глянул на них свирепо и стал спускаться. Свиньи моментально исчезли. Медведь не теряя ни секунды, охватив сук, опять с силой тряхнул, сливы посыпались, шлепая о землю. Медведь не теряя ни секунды, неуклюжий, в то же время с поразительной быстротой стал спускаться. Мальчик глянул, ухватил зубами пальцы и стал кусать. Хохот душил его, до того уморительна была фигура. Но как не проворен был мишка, свиньи оказались проворнее. Когда он спустился, на земле только воняли их следы, а сами они рассыпались по кустам, подобрав до одной все сливы. Медведь долго ходил, качая головой, сердито урча, на всех корки ругал свиней и свиную породу. Остановился на задние лапы, долго смотрел в кусты. Был тихо, молчаливо, пустынно. Всё залито с одной стороны лунным светом, с другой лежали густо голубые тени. Опять походил, качая головой, и неодобрительно урча грозил кому-то, и полез на дерево в третий раз. А свиньи уже стоят кольцом вокруг дерева в ожидании. Медведь глянул на них сердито и не спешил трясти. Долго он возился, примащиваясь, потом захрустел косточкой. Да стал-таки видно сливу лапой. Опять схватил за сук, тряхнул и в ту же секунду повис на передних лапах и повалился сверху прямо на свиней. Они с отчаянным визгом кинулись бежать, а мальчик неудержимо расхохотался и повалился на траву. Когда он поднялся, не было ни медведя, ни свиней, стояла одинокая ободранная слива. Сад спал. Спали серебрянные горы, всё так же чернее зубчатым лесом, и бежала мимо жемчужного облака луна. Сплю, сплю, томительно с тоской замирает в насыщенном лунном сиянии. Вдруг завоет в лесу, нарушая молчание визгом и хохотом шакалы, и опять тишина. И сияние не спящей луны, и горы, и неподвижный сад. Галактион поднял ружьё из сумку. Эх, жалко медвежатинки матки не добыл, и мёда теперь не даст толстопузый. Идёт Галактион, хочет спать. Да как вспомнят, неуклюжий. На мгновение повисший медвежий зад, и как он повалился на свиного дедушку громко расха. Хочется на весь сад. Мальчик разыскивает на поляне свежескошенную копну, забирается в неё, чудесно выспится до утра. Месяц стал ниже, уже касается верхушек деревьев. Ему тоже хочется спать. Всё потемнело.